— Вы еще на проводе, пан комиссар? — Да. — Прошу прощения, что это так долго продолжалось. Пришлось все проверить в отдельной информатике. — Понял. — Так вот, каждое сообщение пользователя НИКАМа было послано с IP-адреса, являющегося смс-шлюзом сети Orange. — Примечание. sms СМС-шлюз? Интерфейс, дающий возможность отправлять и получать смс без использования мобильного телефона. Orange — один из ведущих мировых телекоммуникационных операторов сотовой связи, а также интернет-провайдер. Конец примечания. То есть кто-то пользовался интернетом с флешкой? Не думаю, поскольку сообщения высылались с браузера Skyfire, использующего операционную систему Symbian. Что означает? Это означает, что кто-то делал снимки телефоном Nokia. С телефона же соединялся с контактом, в телефоне писал текст и с телефона его высылал. Понял. Дадите мне эти номера, чтобы я их проверил в оранж. — Конечно. Олег, не служба, а в дружбу. Ты же ведь знаешь, как оно бывает. Последний раз, клянусь. У тебя два раза на неделе последний раз «Ты что, не можешь хоть раз, один-единственный раз сделать все по-человечески? Прислать заявку с печатью и ждать ответа? Чтобы у меня было подтверждение какое угодно, чтобы в управлении могли сказать, «О, да, комиссар Олег Кузнецов из полиции на Вильчей тоже присылает нам официальные заявки». Ну, знаешь, родственнику и такие слова. Какие ж мы родственники? А кто свояченица двоюродной сестры моей жены?» И ты это называешь родственниками? Ну, хорошо. Появилось у тебя уже что-нибудь на мониторе? Самому не верится, что я это делаю. Ладно, слушай. Все было выслано с номера 798-689-459. Это телефон с картой предоплаты. Куплен 24 марта где-то в Кельцах. Только не в салоне. Точных данных у меня нет. Номер редко регистрировался в сети, всегда с приемом передающей станции номер 2328 в Сандомиже, которая находится минутку на водонапорной башне на Школьной. Владель используется телефоном Nokia E51. Это популярная модель, купить можно где угодно.